Дорога до Парашина. В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного, напоили чаем за маленьким нашим столиком, подали карету к крыльцу, и, помолившись Богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать. Рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей. Я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком. Здесь начинается ряд ещё не испытанных мною впечатлений. И они один уже раз переправлялся через Белую. Но по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту ничего этого не заметил и не почувствовал. Теперь же я был поражён широкою и быстрой рекою, отлогими песчаными её берегами и зелёную урёмой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку. на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки. Перевозчики в пёстых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей. Вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понёс прямо по воде в лодку. А отец пошёл рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня. Потому что я по своей трусости, от которой ещё не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в вёсла, перенёсший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились. Корнчий громко сказал: "Призывай Бога на помощь!" И лодка полетела поперёк реки. скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся Стремя. Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся. Но это было не совсем справедливо. Я был подавлен не столько страхом, сколько... новостью предметов и величием картины, красоту, которую я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, от логому берегу и по мелкому месту пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые чистые пески с гредами разноцветной гальки, То есть камешков широко растилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвёл лодку за носовую верёвку к пристани и крепко привязал к причалу. Другой гребец сделал то же с кормою, и мы все приспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался. И я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы, и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки. Мы разостлали их на сухом песке подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них. Меня же отец повёл набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришёл в восхищение, когда отец изыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя искать такого разнообразия гальки, как на реке Белой. В этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью. Это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков. Но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка-полтора, сказав, что все остальные — дрянь. Я доказывал противные, но меня не послушали, и я, с большим сожалению, оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь». Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы. Камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои кареты. сокровище. Сначала дорога шла лисистой изрёмой. Огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своей громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: "Ах, какое дерево! Как оно называется?" Отец удовлетворял моему любопытству. Дорога была песчана. Мы ехали шагом, люди шли пешком. Они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав ввёрс 15, остановились покормить лошадей, собственно, для того, чтобы мать моя не слишком утомилась от перевозыча из реку и переезда. Это первая кормёжка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню, но зато отец Обещал мне на другой день кормёшку на реке Дёми, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы. Я сам держал связанные волосы. А отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своём коленке толстые лесы для крупной рыбы. Грузило и крючки, припасённые заранее, были прикреплены и навязаны. И все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки. завёрнуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твёрдо выучивал их названия. Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что мать моей захотелось остановиться в поле. Итак, У самой околицы свернутили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой реечки. Ночёвки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости. Но место было необыкновенно сухо, никаких болот и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь. Даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня Опять готовилось новое зрелище. Отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом, и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь. Один принёс сухую жерть от околицы, изрубил её на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки. Другой притащил целый ворох к хворосту с речки. А третий, именно повар-макей, достал кремень и огниво. Вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю, ее возили нарочно с собой для таких случаев, взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх, и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула, Тогда подложили огонь под готовый костёр дров со стружками и лучиной, и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар. На разостланном ковре и на подушках лежала мать, и готовилось наливать чай. Она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонёк возле того места, где мы сидели, и когда получил позволение, то не помню себя от радости. Вinįлся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу. Я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бостыльнику для поддержания яркого пламени, и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели суп из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец в кибитке. Мать скоро легла и положила с собою мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки. Но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормёжке, которую я ожидал с радостным нетерпением. Но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звёздами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала во враге, костёр пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей. Клебали её и весело разговаривали между собою. Лошади, припущенные к уссу, также были освещены с одной стороны полосою света. Не пора ли спать тебе, Серёжа, сказал мой отец после долгого молчания, поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтобы не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел, узнал я в этот день, что детское моё воображение продолжала представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся передо мною. А что же будет завтра на чудесной Деме? Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении. С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее, Я видел будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас. Потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперёк и проехать 40 верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, Все уже давно проснулись. Даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отварённое окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились, и все вышли из кареты, чтобы переладить в ней ночное устройство на дневное. Степь, то есть безлесная и волнаобразная, бесконечная равнина, Окружало нас со всех сторон. Кои где виднелись деревья и синело что-то вдали. Отец мой сказал, что там течёт Дёма, и что это синеется её гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весной и в самом начале лета, какую описывал её мне отец, и какую я после сам узнал её. По долочкам трава была скошена, и сметена в стога. А по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, ещё не совсем распустившийся, ещё не побелевший, растелался как волны по необозримой равнине. Степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины. Отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтала вчерашнем дне. Она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть детского чтения и стал читать. но был так развлечён, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием, и читая громко вслух: "канарейки, хорошие канарейки", так кричал мужик под машенным окошком, и прочее, я думал о другом, и всего более о текущей там вдали дёме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив Повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобись, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющей в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу. Дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнув «Эй, вы, эй, милые!» Пошевельвайтесь, недалеко додёмы. И добрые кони наши побежали к крупной рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зелёную реёму. А вон Серёжа сказал отец, взглянув в окно: "Видишь, как прямо к Дёме идёт тоже зелёная полоса, и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши". Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летом. Это башкирские кочи. Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну да когда-нибудь после. Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летом. Это башкирские кочи. Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну да когда-нибудь после. Я с любопытством Рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. обо всём этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озёр, и прежнее русло Дёмы, по которому она текла некогда, которая тянулась длинным рукавом и называлась Старицей. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист. Надобно было тормозить карету и спускаться осторожно. Это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя угомониться». Но вот мы наконец на берегу Дёмы, у самого перевоза. Карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокория. Дверцы отворились, и первый выскочил я, и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том и на моей просьбе идти поскорее и удить, сказал мне, чтобы я не торопился. И подождал, покуда он всё уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. А ты погуляй покуда с Ефремом. Посмотри на перевоз, до да червечков приготовьте. Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величественная полноводная дёма, ни широкая, ни слишком быстрая, с какую-то необыкновенною красотою, тихо и плавно, наравне с берегами. расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат, точиною в руку. По канату ходил плот похожие устройства на деревянный пол в комнате, утверждённые на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там камьягами.